Глава двадцать первая. Император на этот прием не приехал. Он уже показал свое не особенно доброжелательное отношение к моему клану, и сейчас его присутствие здесь выглядело бы странно. Однако и проигнорировать вечный род было нельзя. Потому вместо императора прием посетил наследный принц. Я впервые его видел вживую. До этого только знал, что он маг девятого ранга, и все. Наследный принц вообще не особенно публичная личность, как ни странно. По крайней мере, на приемах куда чаще можно встретить императора. Ну и, само собой, император с наследником никогда не появляются на людях вместе. Это очевидная мера предосторожности, распространенная по всему миру. Наследный принц занимается в основном силовыми структурами. Армией, службой охраны правопорядка, разведкой и контрразведкой. Из всех силовиков непосредственно под императором только имперская служба безопасности. Экономическими вопросами в стране заправляет младшая дочь императора. В свои 34 года она имеет седьмой магический ранг и проявленный контур восьмого. Понятия основы рода у вечных нет, но если бы было, принцесса безусловно входила бы в основу. Но и младший сын императора взял под свою руку отрасль магического производства включая сертификацию продукции и выдачу лицензий. Именно с ним мы будем иметь дело при организации кланового бизнеса по производству многослойных высокоранговых щитов. Остальные члены императорского рода не имеют своей специализации. Увидев, что наследный принц идет к нам, глава рода Тхармо Тара кивнул в сторону ступенек, и мы спустились со сцены. Даже успели сделать пару шагов навстречу наследнику трона. «Господа, приветствую!» — небрежно кивнул принц, подойдя к нам. Мы все молча склонили головы. Сейчас мы были единой компанией, и лидером в ней был хозяин приема. Ему и вести разговор. «Ваше высочество!» — произнес Дхармод Тара. «Еще раз благодарю, что нашли возможным посетить мой прием». Я с интересом рассматривал наследника трона. Невысокий темноволосый мужчина, возрастом далеко за сорок, с характерной военной выправкой и вкратчивой пластикой движений. Даже издали было понятно, что он опытный боец. К тому же его суровость бросалась в глаза. Он даже здесь улыбался редко и неохотно. Правда, держался при этом свободно и без явного высокомерия. «Не могу сказать, что меня радует ваш выбор». Едва заметно усмехнулся принц. «Но я отношусь к кланам проще, чем отец. И в чем-то вас понимаю. Сам не люблю всю эту так называемую общественную жизнь». Это он намекал на то, что кланы традиционно стоят в стороне. Да, бизнес ведут все, от этого никуда не деться. Но в остальном каких-либо общественно значимых обязанностей у кланов нет. Я, правда, не понял, зачем он это говорит. Пассаж про другое отношение к кланам был интересен, но подозреваю только мне. Уж Дхармотара явно давно знаком с наследником трона и не может этого не знать. «Уверен, вам все равно, какой у нас статус», — хмыкнул Дхармотара. «Именно», — кивнул принц. «Лично я воспринимаю кланы как боевой резерв». В случае серьезной внешней угрозы вы встанете на защиту страны наравне со всеми остальными аристократами. Вот только в отличие от них вы выставите абсолютно свежие силы. Что ж, для армейца его позиция предельно логична. «И к тому же хорошо обученные силы», — добавил наследник трона и перевел взгляд на меня. «Я слегка напрягся. Так, на всякий случай». «Раджаджи, пользуясь случаем, благодарю вас», — слегка наклонил голову принц. «Ваш вклад в усиление нашей армии оказался очень серьезным». Я лишь молча поклонился. «Правда, я смотрю, вы усиливаете не только армию», — хмыкнул принц. «Я усиливаю свой клан, ваше высочество», — ровно ответил я. Дхармон Тара с неограниченной дальностью плетений засветились на всю страну, похоже. И все прекрасно поняли, откуда у них такое ноу-хау. Правда, вины я за собой не чувствовал в любом случае. Ни слова, ни намека про эксклюзивность методички для императора в нашем договоре не было. Да и право на клан — штука не эксклюзивная Редко это да, но так и мои знания кто попало не получает. «Это хорошо», — медленно кивнул принц. — Сильный резерв — это всегда хорошо. Я отвел глаза просто, чтобы не провоцировать наследника трона слишком долгим прямым взглядом, и почти случайно перехватил завистливый взгляд кого-то из гостей. Только в этот момент я понял, к чему этот разговор. Наследнику, в общем-то, плевать, что конкретно говорить. Здесь и сейчас этим довольно долгим разговором он просто демонстрирует гостям свое расположение к нам. Император уже показал свое пренебрежение к моему клану, однако аристократическим обществом воспринято это было неоднозначно. Многие догадались, что в этой ситуации все было совсем непросто. И наследник трона сейчас отчасти сглаживает углы, отчасти присматривается к нам, отчасти обозначает позицию императорского рода. Как ни крути, вечных в стране единицы. Отправлять в Игнор клан с двумя вечными родами в своем составе не стоит даже императорскому роду. Тем более, что мы ничем это не заслужили. «Мира и процветания вашему клану!» — кивнул нам на прощание принц. «Благодарю, ваше высочество!» — практически в один голос отозвались мы с Дхармуттара и склонили головы. Остальные молча поклонились. После принца к нам потянулись и другие аристократы. Поздравления — это всегда приятно, но иногда их бывает слишком много. Только через полчаса вал поздравлений закончился, и мы, наконец, отошли от сцены и разошлись в разные стороны. андана на этот раз осталась со мной. Разумеется, поздравить нас подходили не все. В основном это были те, с кем мы еще не успели пообщаться за предыдущие часы. Я направился в дальнюю часть двора, ближе к полигону. Без особой цели, просто там я сегодня еще не был. И почти сразу увидел Аргуса Ситхарт с двумя девушками. Компании на приеме давно разделились и перемешались, так что такой состав не был чем-то необычным. А вот то, что одной из девушек рядом с Аргусом была его бывшая невеста Нина Хатшану, меня удивило. Причем общались они очень даже оживленно. Учитывая их историю и совсем недавний разрыв, странная картина. Правда, отметил я это совсем мимолетно. Мой взгляд прикипел ко второй девушке в их компании. Она была в пестром, бело-серебристо-золотистом саре, а длинные волосы цвета мокрого асфальта укутывали ее, как короткий плащ. Попу они точно закрывали. «Да, люблю я длинные волосы у девушек», И на эту красотку я аж засмотрелся. Легкая полуулыбка добавляла ей привлекательности. Честно скажу, я слегка опасаюсь восторженных малолеток, и потому кажущиеся взрослыми и сдержанными девушки выглядят намного выигрышнее в моих глазах. Хотя по факту ей лет семнадцать максимум было. «Привет, Шахар!» — улыбнулся мне Аргус. «Привет!» — кивнул я в ответ. «С Ниной Хадшану ты уже знаком». Позволь представить тебе нею Умушурми. Девушки, это Шахар Раджат, наследник рода и глава клана Раджат. Госпожа Харшану, госпожа Умушурми, приветственно кивнул я девушкам. Они обе слегка поклонились молча. Причем Нейя разглядывала меня с интересом. Умушурми малоизвестный род. Они древние, но довольно малочисленные и ведут практически затворнический образ жизни в провинции. Их основная резиденция расположена на окраине города Миратх. Уверен, фамилия Умушурми вряд ли о чем-то скажет большинству столичных аристократов. Я сам знаю о них только потому, что Миратх – самый удобный перевалочный пункт между столицей и Лакхнау. Он как раз примерно посередине. На тягаче пути из столицы в Лакхнау занимает два ходовых дня, и ночевка в Миратхе – идеальный вариант. Да, я рассматривал вариант сотрудничества с родом Умушурми. У развития сразу всего логистического пути есть свои плюсы. Но пока я отложил этот вопрос. Когда станет ясно, что из Лакхнау действительно получится крупный транспортный узел на границе, тогда я вернусь к этой теме. И, кстати, я не знал, что у Мушурми в действующих поколениях есть кровная связь с родом хатшану «Моя невеста Андана домаяти представил я. «Госпожа домаяти очень рад», — кивнул Аргус. Андана тоже молча поклонилась. «Не заглядывайся», — подмигнул Аргус, заметив мой интерес к Нейе. «Нейя — троюродная сестра Нины, а гений рода свою родственницу в обиду не даст». «Аргус!» — укоризненно протянула Нина. «Да расслабьтесь вы!» — фыркнул наследник великого клана. «С Шахаром можно просто общаться, ведь правда?» — он перевел взгляд на меня. «Конечно!» — мягко улыбнулся я. Девчонки слегка оттаяли, и дальше мы болтали уже впятером. Говорили, конечно, все равно больше мы с Аргусом, но и девушки уже не изображали ни немые статуи. Мы задержались вместе минут на десять. Нэя nee, мне понравилась, она действительно оказалась спокойной и рассудительной. Вперёд не лезла, на себя внимание не перетягивала, но и не отмалчивалась. Интересная девушка. И глаз радует. Я всё же очень люблю длинные волосы. Уже по дороге домой в машине Андана как бы не взначай спросила. — Значит, Нэя Умушурми твоя потенциальная вторая невеста? — Ну да, кто бы сомневался, женщины такие вещи чуют мигом. — Посмотрим, — неопределённо покачал головой я. — А ты в курсе, что глава рода Умушурми — дальний родич императора? — поинтересовалась Андана. — Насколько дальний? — уточнил я. — Его мать была троюродной племянницей тогдашнего императора. Это прадед нынешнего императора, получается. Седьмая вода на киселе, так у нас говорили, кажется. В общем, родство настолько отдаленное, что о нем никто и не вспомнил бы, если бы речь не шла об императорском роде. Родством с ними обычно гордятся, даже если оно вот такое. А сама Нея? Младшая дочь главы рода, ответила Андона. Маг четвертого ранга, второкурсница академии. Что называется, ей хочется и колется. Родство с императорским родом, пусть даже совсем отдалённое, мне не нужно. Причём не просто не нужно, я хотел бы избежать его всеми возможными путями. не для этого я клан выбивал, чтобы потом вновь быть втянутым в игры императора через скромное родство. Но девушка мне действительно понравилась. Магический ранг для семнадцати лет у неё вполне приличный и с ее родом у нас может сложиться очень перспективное сотрудничество. А еще они родичи Махападма с легкой улыбкой добавила Андана. Вообще, у Мушурми интересные. Вроде небольшой род, всегда в тени. Я и знаю-то о них только потому, что у дяди был какой-то интерес к Миратхе. А чуть копнее, родственные связи там очень мощные. Ну, еще и Махападма. Совсем хорошо. Ладно, это вопрос не сегодняшнего дня. Дам пока поручение Биджау собрать информацию по роду Умушурми, а там посмотрим. Завтра с утра я еду в Лакхнау, и вот это актуально прямо сейчас. После возвращения с приема глава клана Махападма, несмотря на позднее время, вызвал к себе сына. Не наследника, а Рутара, второго по старшинству сына, который возглавлял миграционную службу. «Звал отец», — лениво кивнул тот. «Садись», — холодно бросил глава клана. Рутар напрягся. Отец только вернулся, и сигара в пепельнице не дымилась. Это было очень плохим признаком. Значит, что-то пошло не так. Когда отец доволен, сигара тлеет всегда, а неповторимый запах дымного сандала расплывается по всему этажу. Мужчина подошел к креслу и сел. — Что ты имеешь против простолюдинов, Раджит? — поинтересовался глава клана. — Ничего, — пожал плечами Рутар. — Но я помню, что ты хотел достать мальчишку, Раджат, вот и решил подкинуть тебе еще один маленький крючок. «Ты дебил!» — возмутился глава клана. «Ты хоть справку наших безопасников по наследнику рода Раджат вообще удосужился прочитать?» Рутар отрицательно помотал головой. «Идиот!» — презрительно фыркнул глава клана. «Документы научись читать, чтобы я хоть не краснел за твои нелепые отписки!» «Какой пункт 68, когда Раджат — вечный род?» «Да еще и глава клана, имеющего второй род основатель!» Рутар поморщился. За этот косяк его подчиненные уже получили свое, и ему тоже было за них стыдно. Мужчина ждал повторного прошения от семьи Раджит и уже дал заранее подготовить нормальное обоснование отказа, но мальчишка поступил проще. Он не постеснялся сразу спросить отца. — А если бы ты справку почитал, — вкратчиво добавил глава клана, — то знал бы, что меньше полугода назад, до поступления в Академию, Шахар-Раджат имел третий магический ранг. А сейчас он уже маг пятого. Тебе эта скорость возвышения ни о чем не говорит. Рутар бросил цепкий взгляд на отца. Он этого не знал, и да, этот факт многое менял. В реалиях этого мира такая скорость роста в рангах была невозможна. И значит, это фишка чужаков. Кем они станут через несколько лет с такими возможностями? «Ладно, не читал ты справку», — продолжал распаляться глава клана. «Но просто головой подумать ты мог. Ты что, не видишь, кто в его клан вступает? Дхармот Тара». Эти гордецы, которых за три с половиной тысячи лет ни один великий клан так и не заманил к себе, пошли к мальчишке. Ты хоть бы спросил себя, а почему? Что они в нем нашли?» Об этом Рутар думал, но это был один единственный факт, который не укладывался в его прежнюю картину мира, и он решил им пренебречь. Зря, как выяснилось. «Да проклятые с этим выбором Дхармотара!» — практически выплюнул глава рода. «Ты мне зачем во враги пытаешься вечных подсунуть?» «Сам Раджат тебя не впечатляет, я уже понял, но Дхармотара ты за что игнорируешь? Они же горой встанут за свой новый клан!» «Два вечных рода во врагах!» «Отец, я не понимаю», — тихо сказал Рутар. Ты же сам искал зацепки по наследнику Раджат. «Дебил!» — устало вздохнул глава клана. «Зацепки — это все, что позволит нам сблизиться с ними. Начнет общаться с нашей девочкой, вот тебе и зацепка. Возьмет ее в жены, вот тебе и поводок. Ты не теми категориями мыслишь, вредитель мелкий. Связи, штука двусторонняя». Это врагов себе нажить много ума не надо, а получить надежное влияние на другой род — задача на века тонкой работы. — Так ведь само слово «поводок» — растерялся Рутар. — Поводок — это просто связь, — спокойно пояснил глава рода. — У каждого из нас полно поводков. Вот ты дочку любишь. Хочешь ей счастливой судьбы. Это тоже поводок. Да только ты самолично руки повыдёргиваешь тому, кто посмеет хотя бы попробовать за него дёрнуть. Зато навстречу своему зятю, особенно если его просьба будет вежливой и разумной, ты пойдёшь легко. Скажешь «нет». Рутар задумчиво покачал головой. Возразить ему было нечего, но от осознания, что негативный эмоциональный окрас одного единственного слова чуть не породил конфликт между родами, стало не по себе. «Ты мне тут в кукловода не играй», — негромко добавил глава клана. «И вообще выкинь эту дурную идею из головы. Люди не стадо ты никого не сможешь вести по нужному тебе пути бесконечно. Да, разово надавить или вынудить можно, даже несколько лет продержать под давлением можно. Но рано или поздно человек вывернется, и ты обретешь в его лице заклятого врага». Тоньше надо, тоньше, со взаимной выгодой, хотя бы видимой. Если настоящее не получается, человек должен сам захотеть тебе помочь. Только тогда это имеет смысл. Связи, сынок. Связи решают все. Я думал, Раджат придет к тебе с просьбой, — неопределенно покачал головой Рутар. — Он и пришел бы, — хмыкнул Махападма если бы твоя канцелярия нормальное обоснование отказа подготовила. И ты прав, я пошел бы ему навстречу, и он стал бы нам чуть-чуть должен. Потом я бы у него какую-нибудь мелочь попросил, дальше больше. Да-да, именно так связи и выстраиваются мысли, что ты правильно, да только реализация подкачала. И вместо того, чтобы сделать наследнику Раджата должение, мне пришлось извиняться. Уволю поморщился Рутар, имея в виду своего нерадивого сотрудника, напортачившего с обоснованием. «Извини, отец, больше такое не повторится». «Вижу, понял», — удовлетворенно кивнул глава клана. «Прошение этим простолюдинам подпиши и забудем об этом». «Да, конечно». «Надеюсь, глава клана Раджат мне поверил. Потому что, если нет...» Рутар поежился под тяжелым взглядом отца. Он догадывался, кому придется вымаливать прощение, если вдруг заверение главы клана Махападма окажется недостаточно. Я понял. На всякий случай кивнул Рутар. «Ну и молодец. Все, иди отдыхай. Спокойных снов, отец. И тебе».